Глава 61. Начало января 2013 года. Офис Чаньминджана. Когда все расселись, Джан рассказал о недавнем успехе. Прокуратура Джадзяна приняла апелляцию. «Процесс займет время, однако я буду держать руку на пульсе. И еще есть хорошие новости. Недавно правительство объявило о реформах в системе правосудия, И один несправедливо вынесенный приговор уже отменен. О прецеденте заговорили по всей стране. Похоже, скоро в судах будут рассматривать все больше подобных дел, а это обнадеживающий знак. Возможно, тогда и у нас получится оправдать Дзяна. Спасибо, профессор, — с улыбкой поблагодарил Дзян. Не стоит. Я рад, наконец, хоть чем-то тебе помочь. Джан вдруг понял, что с тех пор, как он вошел в офис, Джу и Чен ни разу не взглянули в его сторону. «Что случилось? Я сделал что-то не так?» Ни Джу, ни Чен не отозвались. «Дело во мне», — ответил за них Дзян. «Лечение не дало эффекта, на который мы надеялись, и рак перешел в последнюю стадию». Джан ахнул. Его глаза налились слезами. Он читал, что рак легких на поздних стадиях убивает человека в течение шести месяцев. Однако Дзян, похоже, немало не расстроился. «Эй, выше нос, я еще не умер», — весело произнёс он. «Мы же знали, что этот день настанет. Не считая двух последних недель, я даже чувствовал себя вполне сносно. Просто представьте, что у меня обычный бронхит. Я буду иногда кашлять, а вы не обращайте внимания». «Давай, Джу, улыбнись!» Джу сидел, подпюрев руками подбородок. Наконец он растянул губы и оскалился в натужной улыбке. Теперь не имело смысла призывать Дзяна лечиться, оставалось его лишь подбадривать. «Молодец! Я постараюсь как можно больше времени проводить с женой и сыном. Будущее меня не тревожит, я просто благодарен, что все вы рядом. Кстати, Чень!» «Едва ли я смогу вернуть тебе долг за лечение, так что давай притворимся, что его не было. Как я делаю вид, что ты не вымогал у меня деньги за отчет о вскрытии много лет назад?» — пошутил Дзян. «Худшая сделка в моей жизни», — усмехнулся Чень. «К тому же те 800 юаней я вернул тебе. Между прочим, я неделями питался дешевой лапшой, чтобы наскрести восемь сотен, а ты взял их, не моргнув и глазом». Все рассмеялись, живо представив себе юного Дзяна, которого обвел вокруг пальца хитрый доктор Чень. «Врач дает мне от трех до пяти месяцев», — посерьёзнил Дзян. «Времени не так уж много, и я хочу успеть кое-что сделать. Надеюсь, вы не станете меня отговаривать». «Что ты задумал?» — напрягся Чень. «Я не смог завершить главное дело своей жизни. Так распорядилась судьба». Однако теперь хочу использовать свою смерть, чтобы привлечь внимание всех жителей Джидзяна и наказать преступников. «Каким образом?» – недоверчиво спросил Джу. Идея появилась, когда мне огласили диагноз. Что, если я совершу самоубийство? Что, если превратить мою смерть в сенсацию? Люди узнают, почему я попал в тюрьму, будучи прокурором, и над чем я трудился десять с лишним лет. вкупе с фотографиями и списком жертв, думаю, может сработать. «Ты в своем уме?» — воскликнул Джу. «Три месяца тебе осталось или три дня. Нужно провести их с семьей». «Снежок прав», — поддержал его Чень. «План нелепый и неосуществимый. Тебе, как прокурору, положено ненавидеть глупые и незаконные формы протеста вроде самосожжений. Они ни к чему не приводят и ничего в итоге не меняют». Дзян не сдавал позиции и начал спорить с друзьями. Джу в конце концов так расверепел, что высунул голову в окно и закурил. Чэнь продолжал переубеждать Дзяна, а Джан сидел слегка склонив голову и прислушивался к их спору. Обсуждение затянулось до вечера. Наконец Джу капитулировал. «Хорошо. Хочешь убить себя? Валяй. Когда полиция найдет твое тело, все решат, что проворовавшийся прокурор вышел из тюрьмы и не смог вернуться к нормальной жизни. До твоего расследования никому и дела не будет. Все скажут, что ты получил по заслугам». «Вы бы тогда вступились за меня, правда?» «Ха, «Ты проверь!» — хохотнул Джу. «Прекратите дурацкий спор!» — взмолился Чень. «Дзян, самоубийство не наполняет жизнь особым смыслом. Если ты решишься на такой шаг, мы тебе не помощники». Дзян тяжело вздохнул. Вдруг он вспомнил про Джана, давно притихшего в своем углу. «Профессор Джан, вы окажете мне услугу и разместите в интернете материалы расследования после моей смерти». «Нет», — ответил Джан. «Если уж мы с Ченем тебе не поможем, то на Джана вообще надежды нет», — громко сказал Джу. «Успокойся уже», — прикрикнул на него Чень. Джан не обратил на перепалку никакого внимания. «Если ты действительно готов покончить с жизнью, как насчет другого плана, посложнее?» «Не слушай его, Дзян! Он просто мелет языком, как всегда!» — разозлился Джу. «Я помогу тебе сделать так, чтобы благодаря твоей смерти восторжествовала справедливость», — серьезно произнес Джан.